Глава 49, в которой Маргарет получает предостережение. «Красиво, правда?» — спросила Маргарет у Энтони. Они уже минут 5 стояли у фонтана и наблюдали за игрой воды. В центре круглой чаши возвышалась статуя девочки, которая будто бы опрокидывала кувшин, струя воды лилась из кувшина, словно водопад. По ободу фонтан был украшен каменными рыбами — которые создавали ожерелье, и время от времени из их открытых ртов били струи воды. Статуя девочки, которая оказывалась под этими струями, будто бы вздрагивала, и глаза ребенка округлялись от удивления. Маргарет даже казалось, что на ее губах начинала играть задорная улыбка. Конечно, это была иллюзия, но кто знает, может, тут было какое-то волшебство. Интересно, что бы сказал Энтони? «Если бы я поведала ему историю Кулона и моего появления здесь», подумала Маргарет и покосилась на стоявшего рядом Энтони. Она тут же об этом пожалела, потому что молодой человек перехватил её взгляд. «Вы очень красивый, Маргарет», — с придыханием сказал он. «Я знаю», — улыбнулась она и засмеялась, уловив на лице Энтони тень недовольства. «Почему мужчины думают, что мы, женщины, не осознаем своей красоты?» «Мы так не думаем». «Просто любим делать комплименты», — возразила Энтони. «Тем не менее, нехорошеньким девушкам вы вряд ли делаете комплименты», — парировала Маргарет. «А ведь это в корне неправильно». от чего же?» «Сами рассудите», — пожала плечами Маргарет. «Вы говорите красивой женщине, что она красива, но по сути своей просто констатируете факт, о котором она и без вас знает». «Что же, вы предлагаете перед уродиной восхвалять ее несуществующую красоту?» С досадой проговорил Энтони, чувствуя, что разговор их течёт не по тому руслу, по которому должен был устремиться в соответствии с его планом. Зачем же? Но ведь можно найти и в ней что-то привлекательное. Вот, например, старшая мисс Риверс. Вы видели, какие у нее красивые глаза? Допустим. «Энтони», — рассмеялась Маргарет, «вы наверняка ни разу не заглянули в них, и уже тем более...» «Ни разу не сделали ни одного комплимента, мисс Риверс». «С чего бы мне делать ей комплименты?» — хмыкнул Энтони, и, заметив, что Маргарет собралась развить эту тему, тут же продолжил, перебив ее. «Я делаю комплименты вам, Маргарет, потому что вы мне нравитесь. Если хотите, я вас люблю». Ох, улыбка тут же сползла с лица Маргарет. «Понимаю, что мое признание наверняка прозвучало неожиданно для вас, но я больше не могу держать это в себе». «Я люблю вас с того самого момента, как впервые увидел». «О, Энтони, право...» Маргарет пыталась подобрать слова, но не могла. «Откуда ей было знать, что нужно говорить в такие моменты? Раньше ей не доводилось отваживать ухажёров?» «Не нужно ничего говорить». Энтони взял ее за руку и накрыл другой ладонью. «Знаю, что вам так же сложно сейчас совладать собственными чувствами, как и мне». «Перестаньте!» Почти выкрикнула Маргарет и с силой выдернула свою ладонь из цепких рук Энтони. «О каких чувствах вы говорите? У меня нет к вам никаких чувств, и быть не может!» «Почему же?» «Уж не из граф или Лорентиса?» — презрительно спросил он, и Маргарет покраснела. Однако ее смущение прошло быстро, и она разозлилась. «При чем здесь Ричард?» «При том, что я заметил, как он обхаживал вас на балу у Риверсов». «Обхаживал?» нахмурилась Маргарет. «Мы танцевали, вот и все. Энтони издал смешок, который вызвал у Маргарет волну отвращения. «Неужели вы ничего не поняли, Маргарет? Что я должна была понять?» «Не поняли, чего так резко Лорентис изменил свое отношение к вам? Помнится, когда мы все только познакомились, он смотрел на вас с презрением. Словно я выплюнул обидные слова Энтони». Я тоже была о нем невысокого мнения, но все меняется, пожала она плечами, стараясь не показать, что желчные слова Энтони упали на ее неопытную душу и зародили в ней крупицу сомнений. Не в этом случае. Видите ли, моя дорогая Маргарет, я слишком давно знаком с Ричардом, чтобы не понимать, что он сейчас делает, вздохнул Энтони. И что же он, по-вашему, делает? «Мы с Ричардом, хоть и дружим, навсегда соперничали». Энтони с сожалением поджал губы. «К несчастью, мой друг слишком завистлив и слишком неуверен в себе. Оттого и ведет себя так...» «Как так?» — севшим голосом произнесла Маргарет. «Как только мы с вами познакомились, я влюбился в вас, Маргарет, без оглядки, но, будучи джентльменом, не смел открыто проявлять своих чувств, думал, что всему свое время». Однако своим друзьям, Лорентису и Тренси, я признался, сказав «Вот та девушка, за которую я готов сложить голову, если придется. Тренси меня поддержал, а Лорентис рассмеялся мне в лицо. П почему Сердце Маргарет билось так редко и такими сильными толчками, что, казалось, оно вот-вот остановится. Лорентис пересказал мне сплетни о вашем якобы не совсем правильном происхождении и намекнул, что если я решусь жениться на вас, то всю жизнь мне не избавиться от шлейфа слухов вокруг вашей матери и лорда Кавендиша. Но ведь он сам, он сам мужчина. Ему, конечно, проще наплевать на слухи о собственном незаконном рождении. Пожал плечами Энтони. Тогда я лишь рассмеялся Лорентису в лицо и сказал, что меня сплетни не волнуют, но я не учел завистливый характер своего друга. И, судя по всему, зря. Теперь он делает все, чтобы запудрить вам голову, Маргарет, а на самом деле ему просто нужны деньги вашего дядюшки, вернее, отца. «Это неправда!» — скричала Маргарет. «Мне жаль вас разочаровывать и жаль осознавать, что я тянул слишком долго и со своим признанием, и с разоблачением Лорентиса. Это неправда! Неправда! Вы все лжете! «Лгу?» «А вы знаете, что пока Лорентис не видится с вами, он обхаживает и других потенциальных невест, в частности, мисс Кэролайн? Его дела совсем плохи, и Лорентису нужно как можно скорее заполучить богатую невесту с отменным приданным». Маргарет размахнулась и влепила Энтони по щечину. «Я не верю ни одному вашему слову, Энтони! Вы все это нарочно придумали, сговорившись с моим отцом!» Она развернулась и зашагала прочь. Энтони зло смотрел ей вслед, прижимая ладонь к покрасневшей щеке. «Когда правда окончательно вскроется, Маргарет, вы еще скажете мне спасибо. И поверьте, я буду достаточно благородным, чтобы потом принять вас в качестве своей невесты и никогда не вспоминать ваши глупые увлечения Лорентисом. Я люблю вас, Маргарет!» Полная гнева Маргарет неслась к дому. Ричард ее обманывает, Он смеялся над ее происхождением. Он ищет невесту побогаче, чтобы поправить свои финансовые проблемы. Он обхаживает Кэролайн. Какие глупые выдумки. Как грязный. Пошло. Энтони не знал того, что знал о ней Ричард. Ричард не мог обманывать ее. Ведь тоже поделился с ней самым сокровенным. Просто не мог. Войдя в холл, Маргарет натолкнулась на Люси. «Скажи лорду Кавендишу и гостям, что мне стало дурно, и я ушла к себе». — попросила она горничную. — Мисс, это вам. Люси сунула ей в руку записку, которая гласила. — Жду вас завтра в полночь на нашем месте. Р.Л.